Если кто-то мож, хочет, можете вперед сесть. если я Из моего опыта я садился обычно на свою обувь. Или незаметно занимал у соседа. Поднимите, пожалуйста, руки, кто сегодня первый раз, кто вчера не был. Хорошо. Лекции в какой-то степени связаны, поэтому вам желательно в будущем, я не знаю, тут я знаю, что на диске записывают. Всё, как-то вам бы желательно послушать. Ты можешь сайт да Хорошо. Но в принципе, со второго занятия уже подразумевается, что мы общаемся на уровне сердец, знаете. Я смотрю на вас улыбаюсь, и вы быстро пишете что-то. Как можно еще о божественной любви вести, о любви к Богу? Вы помните, я думаю, то, что мы вчера говорили. Мы вчера говорили о гармоничном развитии личности, о том, что гармония личности состоит э, из, э, из четырех уровней. Мы разбирали их всех, и так или иначе мы будем возвращаться к этой схеме. И несколько тем, которые мы должны пройти для того, чтобы мы стали, ну как сказать, приблизились к гармонии. На первый взгляд они не будут связаны ни с каким из этих уровней, но если вы обратите внимание чуть позже, то вы увидите, как это все взаимосвязано. Психология, она состоит из философии. На самом деле в ведической концепции даже очень сложно увидеть, где кончается психология, начинается философия. Я изучал э, историю развития западной психологии и психотерапии, И я обнаружил, что на самом деле реальный вклад, реальные изменения принесли в жизни, ну, реальные изменения в психологии – это философы как раз, или духовные люди. Святой Августин, представляете, то есть, Рамбам, то есть, очень ряд мыслителей, которые были глубоко верующие люди. Представляете, даже западная психология с ее дурацкими выводами современными, И то в ее основе, все хорошее, что там есть, там и то были глубоко верующими людьми, как правило, создавались. Но сегодня мы начинаем наш тренинг и наше занятие, потому что тренинг здесь несколько сложно вести. Сегодня мы поговорим про речь. Вещь, но, например, особенно в буддистской психологии, особенно в буддийской и философии в том числе, и... Вообще во всех восточных практиках говорится, что один из основных источников потери энергии – это через речь. Один из основных э, проблем, которые мы получаем в жизни. Одно из основных э, уровней, как мы судим человека, это по тому, как он говорит. И речь, она определяет человека. Я думаю, вы все знаете мудреца по э, Патанджали, который написал Патанджали сутры. Знаете, слышали? Один из самых величайших учителей йоги, который написал свои Патанджали сутры. И в принципе они в основном... Сейчас, например, из Брахмананда с вами, один из... На Западе он преподает... Я не помню еще его одно имя индийское. Но... Он преподавал много лет в университетах психологию йоги. Это потрясающий учитель психологии йоги. И в принципе он в основном полностью основывается на Патанджали сутрах. И очень интересно... Я когда стал изучать работы по Патанджали, я вдруг обнаружил, что на самом деле его Патанджали Сутра это не основная работа. Его основная работа, она, ну, Чирака это по медицине, и есть Патанджава Пхашья, это комментарии грамматики. Представляете, то есть он начал с этого вообще, насколько правильно человек говорит, как правильно его поставлена речь. Понимаете? То есть все начинается с речи. Чтобы дойти до его йога-сутр, надо правильно научиться говорить. Потому что речью, мы своими словами мы можем за несколько секунд испортить себе карму на несколько воплощений. Согласны с этим? Согласны, потому что, например, три минуты гнева, да, говорят, они могут испортить десятилетнюю дружбу. Несколько слов они могут испортить карму на множество воплощений. Потому что слова это... Это действие. И словом можно убить, как говорил Будда. Вы это знаете, да? Вот, слова, они очень сильно определяют нашу карму. Представляете, просто так можно за одну минуту потерять все и на несколько жизней уйти в ад. Как минимум на несколько жизней. Откуда это берется? С оскорблений. Потому что ведическая ведической ведическая в ведической Кету отвечает за оскорбления. И Кету это такая планета... Я как-то объяснял, знаете, ну, на таком русском иврите, что такое планета Кету. Ученики спрашивали, спрашивали, не могли понять. Потом я говорю, поймите одну вещь. вот Запомните, Кету это хана. То есть, хана это конец. Да? Я, очень надеюсь, я очень надеюсь, что те темы, которые я запланировал, мы успеем пройти. В последний день, 28 числа, я, я проведу вам семинар чисто по астеропсихологии, по раху Кету. Вы увидите, как это работает. Кету результаты проходят мгновенно, приходят мгновенно, сразу же. И в основном, как разрушается Кету, а Кету отвечает за Мокшу, за освобождение в том числе, это оскорблением непочтительной речи Поэтому в ведической цивилизации каждый человек должен был очень внимательно следить за речью. Если вы почитаете, как общались в ведической цивилизации, вы будете поражены. Там не было такого «здорово, братан, как дела?» Там начиналось «о, многоуважаемый такой-то, из такого-то рода, да будете тебе слава!» там... И 3-5 минут. Какого современного человека тогда? Заставишь восхвалять другого. Но именно этим определяется карма и очень сильно определяется судьба и, в принципе, настроение, как мы можем влиять на других людей. Очень сильно просто благодаря нашей речи. Дурака можно сразу не распознать, да? Стоит ему открыть рот, и все будет ясно. Пока человек не заговорил, его, говорится, тяжело узнать. Мудреца не видно до того, пока он не заговорил. Речь, она обладает очень сильной энергией. Те, кто видят, вот если вы почитаете, есть йоги, которые видят там ауры, карму. Есть, ну сейчас на Западе много экстрасенсов. Там 99% из них, правда, сомнительные. Какой-то школы такой, и непонятно, что они видят. Но в принципе, это реально. И я общался с людьми, которые очень четко видят ваши энергии, ваши ауры. И они говорят, просто человек может... Ну, например, матом что-то сказать или о ком-то плохо сказать. У него черное пятно, и через год-два это может быть чуть ли не рак, представляете? Просто из-за речи. Вот. И речь также она нас может приблизить к божественному. Что в Кали-Югу оскверняется все, говорится. Оскверняется даже взаимоотношение учителя учителя и ученика. Только в Кали-Югу святые имена не оскверняются. Вот. Поэтому это единственное, что нас может вытащить. Мы обсуждали четыре уровня вчера, я их не хот... ну, просто не буду рисовать, да? но вы знаете, все четыре уровня они могут разрушиться. Как мы уже сказали, даже здоровье может из-за речи разрушить По статистике 90% ссор происходит из-за того, что люди за спиной кого-то критикуют другого. Просто так вот мы говорим о ком-то плохо да? и все. Так или иначе до человека, если хоть капелька доходит, это разрушит любую дружбу, согласитесь? Как бы дорогой, как вас зовут? Да, очень приятно. Вы бы пришли на эту лекцию, если бы вы услышали, что я вчера за спиной говорил, что вы собака последняя. Не думаю. Ну, хорошо, что никто не слышал. Поэтому я слежу, чтобы никто не слышал. Но вы понимаете, к чему я, да, Михаил Коню? Это действительно может испортить речь. И очень интересно, я, как всегда, со своим таким, несколько... Такой любви к статистике, к современной науке я проводил исследования. Вот даже взять современных людей, кто более успешен. В Америке проводили исследования. Более успешные те люди, которые очень приятно, мягко говорят. Они могут хорошо выражать свои мысли. Но это начал все старик Карнеги, да? Помните, там, ходи, улыбайся, говори всем, конечно, послушай эту старую тетю. Два часа эту дуру. Вот, и она тебе там дом завещает. Помните, да, вот, его эти... Но, в принципе, в этом есть. Это первый уровень, один из базовых психологических моментов, потому что речь, она определяет уровень развития души. Проводили исследования, самые успешные люди – это те, которые с речью справляются хорошо. Грубые люди, которые не могут речь свою контролировать, они занимают во всех иерархиях последние места. Это большое исключение, если не культурный, грубый, жесткий человек, он куда-то проникает, это просто слишком хорошая карма у него. Поэтому в Америке очень популярны последние там, лет 70 различные курсы по ораторскому искусству, различные курсы по умению говорить, вежливо и так далее. есть э, я, я за свою жизнь короткую, я надеюсь, от этого она не стала короче, я консультировал несколько раз, и в принципе я подружился, очень много вот в России здесь знаете в Прибалтике криминальные авторитеты на таком очень высоком ранге. Я заметил, что уровень, вот именно, знаете, там есть, ну, не паханы, а вот, ну, которые выше всех, как это, воры да, у вас, видите, так вы лучше знаете, авторитеты, да, воры в законе и так далее. Они говорят, за каждое слово отвечают. Я консультировал одного человека, он целый регион, там, как он говорил, крышевал. Он да, говорит, мы церковь не трогаем. Я там какое-то время как гуру у них был. И он говорит, одно слово, это они знают, может стоить жизни. И в принципе так и есть. Ну, мы просто относимся более, как сказать, неуважительно к нашей речи, неответственно. И за этого у многих проблемы. Если кто-то помнит, есть книга «Крестный отец». Не помните? Ну вы, вы наверное, кроме Бхагавадгиты ничего не помните. Уж. Я, к сожалению, в детстве не сразу до Гиты дошел. Вот. Есть книга «Крестный отец», я помню, когда я читал ее в детстве, мне очень понравился такой момент, что там сидят эти криминальные ну, папы, они решили в Голливуде какую-то там фирму или какую-то телевизионную студию себе забрать, ну или договориться. И приходит этот человек, он орет что-то, он зашел, не такая цена. Они ему говорят, конечно, да, все, он говорит они такие примитивные, говорят. мы говорят, через несколько месяцев переберем всю эту индустрию. И так и случилось, понимаете. Потому что это, говорит, человек примитивный, если он не может э, контролировать себя, если он так кричит, если он груб, он просто заходит и начинает вас ругать непонятно за что, это человек уже очень примитивный. И в принципе это, это одно из правил на Востоке, это одно из правил у ведических мудрецов, как человек говорит. Во-первых, э, очень важно помнить такое простое правило, если мы кого-то критикуем, мы берем карму того человека, кого мы критикуем, представляете? Вы 10 минут промыли кому-то косточки, да, вот он свинья такая, скотин последний. И через какое-то время мы становимся подобны этому, не так ли? Не замечали это? Ну, у себя-то это тяжело заметить, но хотя бы у других. Потому что те, о ком мы думаем, о тем более говорим, и как только мы их осуждаем, мы берем карму их. Это закон кармы. Вот видите, чихает, не вру же. Мы берем качество той личности, о которой мы восхваляем. Поэтому веды, они призывают, всегда э, говорить о Боге, говорить о святых. Восхваляйте их качества, потому что вы берете их качества божественные. Это самый короткий путь, как приобрести божественные качества. То есть, э, самое лучшее, вы, я думаю, знаете, чтобы обрести какие-то качества, нужно прочитать о святом, который ну, обладает этими качествами. Или просто поговорить, но чем больше у нас эгоизма, чем больше у нас гордыни и зависти, тем нам тяжелее о ком-то говорить. Да? Людям очень трудно говорить. Очень легко, вот если мы едем в транспорте, особенно тут в России, тут где-то люди собираются, в основном они кого-то обсуждают. Да? Как это, этот дурак, это дурак, но это политик дурак. Ну, понятно, все козлы. Вот, то есть, вот так послушать, так, такая приходит реализация. Вот, и чем больше у человека гордыни, чем больше у человека ну, низких качеств, тем он больше говорит плохого. Вот, и сразу же карма ухудшается, вы это понимаете. И Одно из вещей, то, что мы должны учиться, скажем так, ну, зачем должны следить для развития бескорыстной, ну, бескорыстной любви, мы должны учиться принимать обратную связь. Первый этап – это самый простой, научиться никого не критиковать. Есть, знаете, такой случай, я делал карты одному человеку, я говорю, и у него вдруг шел там с 97-го года, если я не ошибаюсь, период, у него должны быть плохие события, у него болезнь там... Ну, как сказать, не проявилось. То есть, вместо серьезной болезни что-то было. Ну, очень не такие простые вещи. И у него судьба с девяносто го года очень сильно пошла вверх. Я его спрашиваю, послушайте, дорогой, что у вас было в этом году? Скажите. Он говорит, я дал обет, я никого не буду критиковать. И я только хвалил как каждого человек Он занимается ну, христианскими восточными практиками. И он говорит, как только я дал, я даже заметил, как мне стало лучше. Я приходил, у меня молитвы улучшились. И у него, представляете, очень сильно изменилась судьба с этого. Он просто дал обет, ни о ком не говорить плохо. Но это первый уровень. Это первый уровень. Второй уровень, как вы думаете, какой? Не думать. Не думать. Да. В принципе, не думать. Это действительно так. Дело в том, что ведическая психология, она говорит о, о двух уровнях болтовни. Первый уровень – это болтовня ума. Чем больше болтовни у нас в уме, тем больше мы ну, начинаем и внешне болтать. И даже… Вот опять чекает, Спасибо. Я благодарен организаторам. Вы знаете, да, ведические принципы. Если кто-то чихает, это значит, правду говорят. <говорит> Поэтому я благодарен организаторам, что они так рассадили группы поддержки. <говорит> Итак, болтовня ума. И она очень сильно прекращается, если мы начинаем, говоря прямо, затыкаться. Просто если мы дадимся обед, я затыкаюсь этой порой. У меня была одна ну, такая ученица, она училась долго, и она все время говорила, говорила Рами говорит, какая проблема? Я говорю, я вам уже 10 раз сказал, говорю вы все говорите. Она говорит, Рами, скажите мне очень четко одним словом, что мне надо сделать, чтобы мне начать прогрессировать. Я говорю, заткнитесь. А -а -а -а". Я говорю, вы мне пообещали, пообещали, все. Она говорит, ну да. Все, я говорю, хотя бы два месяца. Фу, ну два месяца я постараюсь когда она через два месяца пришла ее никто не узнал она на севере израиля жила. есть такой город над элит это где ну, тоже один из святых христианских городов вот, через два месяца ее никто не узнал она такая спокойная у нее там в бизнесе дела пошли с мужем все наладилось. Она такая спокойная, умиротворенная ей там, говорят, к ней подходили говорили, или узнать нельзя мой ум он, он очень сильно успокоился поэтому не надо комплексовать вот если вы э, заметили что вы несете что то лишнее раз, прямо себе говорите надо заткнуться Из моей практики это намного лучше, чем замолчи, дорогой, сейчас и так далее. Это работает меньше. так болтовня ума. Действительно, это так. Третий уровень, как вы думаете, еще какой? Не слушать оскорбления. Угу. Но здесь очень тонко. Третий уровень, он в принципе заключается в умении принимать обратную связь. А это уже покруче. Слушать оскорбления, да. Да, ну видите, оговорок не бывает, старик Фрейд говорил. Просто, если вы знаете, психологи очень четко видят людей, ну, даже он просто зашел что-то там, ну, как только он начал гореть, любой хороший психолог через 3-5 минут даст вам полную, ну, полный анализ личности, хороший психолог. Я сам это учил, сам видел, просто это... Вам любой хороший психолог через 2-3 минут, как вы говорите он вам даст четкую оценку личности. Любая оговорка случайности не бывает. Понимаете, то, что все там случайно и так далее. Но, в принципе, вы правильно сказали, если кто-то нам делает замечание или что-то горит. Поэтому... Ум наш начинает кипеть, да, кипит наш разум возмущенный, и смертный бой идти готов, да. Непонятно, когда лучше, когда за спиной, да, или в лицо. Но это одно из э, одно из таких тяжелых вещей, потому что если мы научимся слушать критику в наш адрес, по большому счету мы всегда думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле, не так ли? Ум, ума, мы в том году разбирали это, я давал тоже в этой аудитории, мы, мы разбирали это, что... Ум, одна из функций ума, он всегда себя оп, ну, оправдает. Представляете, материальный ум, он всегда себя оправдает. Вы зайдите в тюрьму. Вот я читал в тюрьме лекции, семинары вел. Им так-то понравилось, они даже хотели меня оставить. О. Я как-то, я даже стал нервничать, думаю, это так 800 человек сильные, но начнут молиться Богу, думаю. Так что, если что, вы помолитесь тоже. Потому что за пределами тюрем есть столько людей. Итак, о чем я говорю О тюрьме я как-то... Оправдывается, да. Я в тюрьме вы подойдете к каждому. Вот я, я читал, в тюрьме строгого режима, где сидят люди ну, за несколько убийств. Ну, такие, с очень тяжелыми вещами, скажем так. Там, за воровство двух шариков на параде туда не сажают. Так вы с ним поговорите, с каждым из них? Да вы что... Я иду к Богу, у него ощущение, что он чуть ли не святой, да я случайно, понимаете, он как-то споткнулся, упал на мой нож три раза, понимаете, а в квартиру я залез чисто случайно как-то шел, Она, ну, четыре замка закрыта у меня спортивный интерес, я залез как-то взял, как это. вот, то есть там такие самооправдания, на самом деле я хороший, понимаете. Я в садике там, маньку там, в песочке защищал то есть, и так далее. То есть ум, он всегда нас оправдает. И, и действительно высокий уровень человека, когда ему говорят критику, он слушает это. Это сразу говорит о чем-то. Потому что наш ум сразу дает защиту, он сразу дает оправдание. Поэтому надо отслеживать. Первое правило, просто привыкните вообще, одно из очень практичных правил, которые дает западная психология, она очень работает. Я два месяца это практиковал, я скажу, вначале это очень сложно, потом это очень работает. Например, перед тем, как что-то сказать, досчитайте до десяти. Я вам скажу, многие, на первый взгляд это может показаться глупо как-то, первое время будет, дай бог, до трех досчитать. Но с другой стороны, это опять же, даже западная психология доказала, люди, которые отвечают после определенной паузы, во-первых, вы ответите намного более вздумчивый Потому что, потому что вначале идет от ума. И потом люди это более уважают. Представляете, вы общаетесь с кем-то, вы еще фразу не закончили. А, а, а, а, а, а, а, а, или вы с кем-то общаетесь, вы что-то спросили, человек подумал и ответил. Только очень важно считать до 10, не надо увлекаться до ста там доходить и так далее. Так. Для начала 5-10, а то уже идут обратные реакции. Помните этот анекдот? Этот, «Абрам, ты спишь? Нет, займи 300 долларов». <взвык> <плэк> <плэк> и так далее. Поэтому очень важно адекватно реагировать. Вот. Но 5-10 секунд всегда должна быть пауза. Сделайте такое упражнение. Потому что это нам дает очень большую осознанность. В ведах тоже, вы знаете, есть такое утверждение, что кувшин чем пустее, да? пустее да? чем кувшин пустее пустее кувшин тем он громче звенит. Пустее, да, по-русски это слово? Да, чем более пустой кувшин, тем он громче звенит. Поэтому вы можете отследить, сколько в день вы говорите, и примерно понять, сколько пустоты внутри. Потому что человек, который самореализуется, он очень мало говорит, и говорит очень продуманно. Если говорит, он говорит о Боге или о каких-то практических вещах. Это тоже один из показателей, как, как очень быстро можно себя привести в порядок. Я осознанно читаю ну, такие семинары, которые достаточно практичные. Потому что я вижу, много людей 5-10 лет занимаются серьезными духовными практиками, а они один вопрос этот не закрывают, и у них начинаются серьезные проблемы. Научитесь следить за речью. Вы даже не представляете, сколько энергии появится. Потому что нам всем очень нужна энергия, нам всем не хватает энергии. Да? На Западе сейчас большой бич, есть целое заболевание, там, недостаток энергии, я не помню, как он называется. То есть хронически у людей просто у 70%... Вот Им, им ничего не хочется делать, нет энергии, да? Хронический синдром хронической усталости, да? И люди очень не в состоянии что-то делать, идет лень. Все идет из-за внутренних уровней, но одно из основных, что очень много идет потери энергии, потери через речь. Японские исследователи делали, что люди, которые много говорят пустых вещей, ну, ненужных, связанных они не говорили с Богом, но даже просто, то есть, говорят что-то без нужды. У них идет очень много... Они очень много теряют энергии Они потом обессилены Я думаю вы это все знаете да Просто ради эксперимента Хотя я вам не советую Лучше на чем-то другом эксперименте Полчаса сядьте промойте кому-то косточки Если у вас сознание А у вас у всех очень возвышенное сознание Вы много лет занимаетесь духовными практиками Вы знаете Потом такое ощущение все равно, Что тебя дерьмом облили да И энергии нет, нет Не у всех это даже Ну по крайней мере примите это теоретически Вот, потому что у людей, которые очень долго живут на низких вибрациях, они наоборот получают энергию от этого. Но это энергия низшего плана и в принципе она ну, сама по себе очень разрушающая. И следующий шаг, то что мы должны сделать свои речи, то что очень важно принять, это убрать полностью претензии. Мы говорили, наш семинар посвящен счастью. счастье Изначальное счастье, божество, оно приходит от атананды от ананды любви к Богу, к божественной любви. И первый шаг к блаженству, первый шаг к любви – это благодарность. В этом мире едва ли кто-то благодарит кого-то. Да? То есть, в основном, если вы услышите, то в основном претензии, скрытые или явные. И наш ум, он всегда предъявляет претензии, потому что ведическая психология говорит, одна из основных функций ума – это предъявлять претензии. Защищаться и претензии. Понимаете? Так, почему это, почему здесь не так. Вот даже сегодня очень... Ну, я надеюсь, меня свыше простят, просто это пример, это не критика, это просто определенный пример. Вот сегодня после лекции мы выходили, да, вот вы выходите, и было явное претензие. Я просто как психолог автоматически это отследил. То есть было, ну вы вообще выходите, мы вас вообще кормить хотим, мы вас... Ну, то есть в таком духе был, вы, вы вообще что здесь делаете, давайте, ну я прошу прощения искренне это просто очень хороший пример одной из э, функций ума предъявлять всегда претензии вот почему это не так почему это и это может быть очень скрыто но если мы не благодарим кого то мы всегда кого то критикуем имеется в виду мы всегда предъявляем претензии почему не так почему так и вот это суфийское правило которое оказало на меня большое влияние оно звучит суфии они говорят ад это то место где как вы думаете что Какие вы умные. Ад это то место, где некому помочь, где некому служить. Представляете, как говорят продвинутые личности, которые живут на уровне любви к Богу. Потому что ананду блаженства, мы вчера описывали, мы можем получить только когда мы служим, когда мы отдаем. Блаженные те, кто служит блаженные те, кто отдают. И самое главное, ведь если мы в таком ум настроении, какие мы можем претензии предъявлять, да? В наш век, я думаю, тут найдется всегда много людей, кому мы можем послужить, не так ли? Не обязательно физически. У многих людей там, это называется там, почистить обувь кому-то, я не знаю, там, денег дать. Это тоже хорошо, но имеется в виду в первую очередь дать сознание Бога. Это может сделать на разных уровнях. Но сама идея, что мы пронизаны духом служения, она очень помогает нам. И она очень быстро нас поднимает. Я ввел в свою практику, когда я прочитал, я стал, ну, думаю, надо... Ведь, как говорится в ведах, каждую секунду мы либо приближаемся к божественной любви, либо отдаляемся. Да? Это говорит ведическая психология. И каждая ситуация – это урок. Каждая ситуация. Как мы сидим, как мы относимся к миру. Есть люди, которые сидят, вот почему, ну, я думаю, тех, кто сзади, они согласятся, у них это больше может быть. Почему там организаторы стулья не, не организовали? Да? Почему это так? Почему это сяк? Но, с другой стороны, если мы будем благодарить Бога, то как можно повернуть ум, как вы думаете? Да, вот как раз стоящие это. Да? Одно из вещей, мы благодарим Бога, вот спасибо Богу за то, что ты меня поставил, потому если бы я сел, я бы заснул. Он действительно нам каждую секунду желает только добра, каждую секунду она направлена на наше обучение, и мы благодарим Бога. Сразу мы закрываемся, сразу наша сердечная чакра блокируется, как только у нас появляются претензии. Да? Самая главная претензия идет на судьбу, на окружающих, недовольство собой, недовольство миром. Это сразу же нас закрывает от, от всех практических благ. Люди, которые на высоком уровне развития, они всегда благодарят. Я общался с такими людьми, таких очень мало, но такие есть, которые каждую секунду, если говорят, то говорят благодарность. Если они что-то говорят, ну, все равно спасибо. Есть очень тоже хорошая притча, я ее рассказывал, она мне очень нравится, она мне тоже помогла на моем духовном пути. Как один учитель, он шел со своими учениками, Они пришли в деревню, они шли три дня, они пришли в какой-то кишуак, какую-то деревню. И на востоке есть такое правило, что, вы знаете, да, гость это Нарайна. Все, пришел, вы должны их принять. Но в этой деревне об этом не знали. Вот, они пришли, туда их побили, отобрали последнюю, выгнали в пустыню. Вот, и они сидят в пустыне. Ночь, такая зимняя пустынная ночь, ветер, шакалы вокруг воют. Учитель стоит, молится, говорит, «О, Всевышний, спасибо за то, что ты послал мне эту ситуацию». И ученики стали нервничать, может, ну, его сильно побили как-то, или до нем холод действует. Вот, и они подходят, говорят, ну, учитель, ну, ладно, этих людей материть не надо, да, за то, что они все отобрали, ну, Бог с ними, ладно. Пусть они в ад идут и идут. Но за что Бога благодарить вообще? Тут до следующей деревни еще три дня пути, мы в такой ситуации, все это. И он посмотрел, говорит, если мне Бог послал эту ситуацию в этом месте, в эту секунду. Это самое лучшее, что нам нужно для нашего духовного прогресса сейчас. Понимаете? То есть даже в такой ситуации человек благодарит. Понимаете? У нас есть ситуации намного более попроще, да? потому что каждую ситуацию создается, чтобы мы работали над собой. Чем больше мы напряжены, чем менее мы гармоничны, тем более суровые уроки. Но в принципе, как только у нас проходит благодарность, как только у нас э, принятие этой ситуации, значит эта ситуация может решиться. Потому что Аюрведа говорит, вы не можете избавиться от болезней, если... Первый этап избавления от болезней какой? Принятие эту болезнь. Первое, мы начинаем принимать эту ситуацию. Представляете, вы можете лечиться лучшими лекарствами у лучших врачей. Если вы не приняли эту болезнь, вы не будете прогрессировать. И также это относится к любому делу. Вы решили что-то сделать. Или с вами что-то случилось, да, у вас какой-то кризис, не дай бог, там, ну что-то, не знаю, вы приходите домой, а дома нет, он сгорел, да, как-то неприятно на душе становится, как-то непривычно, да, то есть, вот. ну, конечно, зависит от уровня духовного развития еще, кто-то сразу вешаться пойдет, кто-то побежит вешать того, кто поджег, да. Но самое правильное первое принятие идет ситуации. Мы внутри принимаем любую ситуацию. Потому что в этом мире в любой момент может так случиться, что может что-то произойти самое невероятное. Согласны? Через пять минут мы можем умереть? Не плачьте, но это теория. Но так или иначе мы можем умереть. Мы можем через пять минут, не знаю, разбогатеть, но может быть мы тоже можем в теории, да? так не требуйте с меня денег, но это теория. <свят> То есть здесь в любой момент все может измениться, в любой момент все может произойти. И мы внутри должны быть всегда готовы. Поэтому, когда любая ситуация с нами происходит, у нас автоматически идет приятие этой ситуации. Психология, ведическая, ну, ведическая психология, вообще восточная психология, в общем, она утверждает, что если вы ситуацию эту не приняли, у вас 99% энергии пойдет на пережевывание ее. Понимаете? Да за что мне Бог послал ее? Понимаете? За что это? Да за что как? То есть и человек всегда думает об этом. Посмотрите, 99% энергии идет. То есть 1% в лучшем случае идет, чтобы эту ситуацию решить или эту болезнь. Потому что что такое болезнь? Любую болезнь организм может вылечить. Это говорят веды. Самую тяжелую форму рака. Согласны с этим? Если вы не согласны, почитайте статистику. Есть тысячи людей сейчас. Это, я читал научные выводы людей, врачей, которые ну, работают в онкологии. Тысячи случаев, когда люди им говорили, у вас чуть ли не несколько дней. Они излечивались от тяжелейших форм рака. У них были метастазы по всем телу. То есть, многие вещи это вполне реальные. Но первое идет, мы должны принять. То есть, наш организм, он может справиться с любым заболеванием. Любая, любая ситуация, она нам дается, мы с ней можем справиться и даже выйти из нее победителем. Понимаете? Потому что каждая ситуация предназначена для нашего очищения. И, и есть такая поговорка, что Бог не по силам испытаний не дает. Не так ли? То есть, если нам дано это испытание, значит, мы его можем вынести. Да? Первое, что нам автоматически нужно выработать, это просто на словах привыкнуть всех благодарить. То есть, за что-то благодарить. Вот как стоит этот возвышенный человек, что он говорит, вот меня поставил человек, да? Я, я не думаю, что кому-то два часа при этой жаре приятно стоять, да? Но человек стоит, и он благодарит Бога. И сразу идет приятие информации. Поэтому первое, что автоматически мы должны отслеживать, а сколько у нас благодарности и сколько претензий. И вы обнаружите, что мы очень тонко, не всегда грубо. Не всегда очень грубо, но мы так или иначе предъявляем претензии. Претензии идут от ума и от ложного эго. Все, что идет от ложного эго и от ума, пока он не контролируем, не очищен, это имеет деструктивную природу. Поэтому любая наша претензия... Она забирает огромную энергию и закрывает нас от Бога. Каждую секунду, почему мне не дали, почему так. И вы видите, я думаю, что Всевышний, он всегда нам дает такие ситуации. Например, вы проявили смирение, да? Через какое-то время эта ситуация лучшим образом разрешается. Обращали на это внимание? Поэтому иногда очень важно просто промолчать и проявить смирение. Потому что смирение это первое качество для принятие, ну, для духовного продвижения. Это говорят веды, это говорит христианство. Первый шаг смирения. Но смирение не внешнее показное, да, конечно, да. То есть, именно внутреннее. И, и истинное смирение, оно заключается в том, что мы любую ситуацию, мы принимаем ее. Любо, что бы с нами ни случилось, мы принимаем любую ситуацию. То есть, внутреннее идет полное смирение. Это истинное смирение. Потому что многие понимают, что ударили по, по левой щеке, подставь другую. Это буквально. Имеется в виду, внутри мы должны принять любой удар судьбы всегда. Или любой подарок судьбы. Помните, то, что в этом мире всегда происходит, как лето сменяет да, зиму, то есть как период, ну, сезоны года сменяют друг друга. Так настроение всегда меняется, наши чувства зависят от этого. но надо быть несколько выше. И первый шаг учиться всегда принимать. Вот эта фраза, я вам очень советую ее повторять, на всю любовь Бога. Если вы ее полгода по 10 минут повторяете подсознание, оно кодируется по-хорошему, то есть оно блокируется. И подсознательно мы начинаем принимать любую ситуацию. Просто мы ходим и каждые 10 минут мы каждый день повторяем, особенно когда удалось. Попробуйте, я вам искренне говорю, я видел людей, которые даже несколько месяцев ну, повторяют. У них проходят огромные зажимы на спине, у них проходит напряжение на лице, полностью жизнь меняется. 10 минут в день на всю любовь Бога. Или я во всем полагаюсь на божественную волю, но лучше считается с психологической точки зрения на все любовь к Богу. И потом мы автоматически, когда с вами случается что-то, вы вдруг начнете замечать что на человеческой логике. Вы думаете, как это решить, а внутри идет спокойное приятие ситуации. Какие у вас вопросы на этой, на этой стадии, на этой фазе? Да, пожалуйста. Да. Те, кого мы критикуем, мы берем качество отрицательное его и мы отдаем нашу хорошую карму. Тот человек, который критикует нас, он отдает нам хорошую свою карму. То есть, это благо для нас, если нас кто-то критикует. Поэтому ведах считалось, это здорово, когда нас критикуют. Потому что мы таким образом отрабатываем. Я вам начал с несколько печальной такой, да? Что за 10 секунд можно испортить карму на несколько воплощений. Но также за 10 секунд можно ее улучшить на несколько воплощений. Просто если какой-то замечательный человек нас прокритикует до косточек, В момент, когда нас критикуют, у нас уходит отрицательная карма. Вообще очень интересная речь, она как работает с нашей кармой. Если вы что-то наметили сделать, если вы что-то решили сделать, вы никому не должны об этом говорить. Только вы об этом сказали, 80% идет закрытие. Кстати, поэтому если вы что-то наметили, не надо всем говорить, я это, это, это, окей. Почему молчаливые достигают больше? У них энергии не тратится Потом простое правило из речи тоже. Если кому-то мы сделали что-то хорошее, просто кому-то помогли, и мы об этом хвастаем, да? скажем, открыто. Так незначай вы знаете, я вчера этому тысячу дал, как вообще. Вот, ну так, я помог этому, помогаю. В момент... Что? И тем И тема, да. Вы слышали, когда я говорю это вот, говорится что в этот момент уходит положительная карма от того, что мы совершили. Представляете, я сразу со своим логическим, практическим умом много лет назад понял. Так это можно, думаю, три дня, кому-то что-то делать хорошее, помогать, помогать, потом прийти, рассказать об этом. И все ушло, зря копал. Даже такие практичные вещи. Почему хвостуны мало достигают? Потому что у них карма в момент разговора. Во-первых, они озвучивают. и вот Их все вселенские планы они озвучили. Один раз озвучили, на 80% закрылось. Два-три раза уже практически на 100%. Вот. Это даже по статистике замечено, кстати. Запрещено говорить. Сейчас в западных компаниях успешных, ну они изучают тоже восточную, у них вводится это правило. Следить за языком, не хвалить. Там, да, даже ну, та, Многие вещи из восточной психологии, понимаете. И поэтому даже просто если мы хвастаемся в своих достижениях, мы, мы в этот момент отрабатываем свою хорошую карму, понимаете? За пять минут, может, три минуты похвастали, десять лет работали, и все, карма ушла, представляете? Какой я хороший, сколько я хорошего там сделал. Мне бы очень хотелось, чтобы вы проявляли всегда разум. Я не учу вас крайности, понимаете? Я совсем не обрадуюсь, если вы выйдете сегодня после семинара и будете идти, вас будут спрашивать, как дела вы. Вы будете смотреть на людей и улыбаться. Знаете, как блаженный Будда, да. Вот. Не надо впадать никогда в крайности. В крайне... Бог проявляется в мелочах, сатана проявляется в крайностях. Не надо впадать ну, в какие-то крайности никогда. Просто надо жить осознанно, поступать по ситуации. Иногда мы должны целыми днями говорить, иногда мы должны затыкаться на месяца. Всегда нужно быть здесь и сейчас. и я не... Что значит не Нишиль? А, понял. Дело в том, что в этом мире так устроено, подобное притягивает подобное. Принцип материи. Например, вы выйдете на улицу или просто к своим друзьям. Ну, сейчас это не актуально, но раньше, например. Попросите сигареты, да, вот в армии. Вас сразу пошлют, да ты что там. Ну, редко когда дадут, да, особенно где-то в армии. Но если вы скажете, я бросил курить, вот все, вам сразу начнут предлагать. Не так ли? Это правило психологии. Потому что люди начинают нервничать, ты, ты выделяешься из толпы. Это первый аспект. Второй аспект энергии, они, здесь все в этом мире на определенных энергиях, в определенных гунах. И каждая гуна, она стремится вас урвать, получить себе. Там есть целая эта теория про эгрегоры, мы не будем это сейчас разбирать. Но так или иначе, все люди подсознательно хотят других сделать подобными себе. Это внутренне. Чем больше эго, тем больше желания. И, и от, это одно из тонких подпиток, в том числе энергетических. Ведь э, что такое в классическое понимание сатаны? Это олицетворение мая, материальной энергии. Понимаете? майя просто ее задача, есть энергия. И... Она насыщается, получает энергию, ну, чем больше ее последователь, слуг майя, вот, западная цивилизация и так далее. Есть целые силы энергии, которые в этом задействованы. Понимаете. Люди на определенном уровне, есть разные уровни эволюции. Например, если вы подходите человеку, которому на духовном высоком уровне развития, вы начнете просто даже слегка говорить, ты знаешь, а это дурак оказывается. Понимаете. У него может очень сильно заболеть голова. И он может несколько дней заболеть серьезно, если у человека очень чистые вибрации. Просто даже небольшое его сквернение на него сильно действует. Понимаете? Люди на среднем уровне они обычно не чувствуют, но люди на очень низких энергиях, они питаются этими, они кого-то критикуют. Вот, ну То, что в Аюрведе вот, Тарсунов ну, Аударь Адхама очень хорошо описывает, мухи и пчелы. Понимаете? Мухи, и они берут энергию кого-то обсудить, и, и они, у них настолько ну, энергия, как их сердца настолько закрыты. В хауре столько много черного, что они даже подпитываются этой грязью еще. Им чистая дать они и не поймут. Помните, как если вы дадите змее молоко, да это просто оно в яд переработает. Хотя молоко это божественная качество, которая убивает раху на самом деле. Энергию раху, если мы хотим погасить в нашем теле, мы должны пейте, дети, молоко, будете здоровы. Да? Таким образом, чем больше человек находится на низких энергиях, на, на более черных Он, вы ему если скажете что-то хорошее, он вас даже может убить, даже просто вас побить начать. Если есть люди, которые услышали о Боге, например, у них вибрации таковы, они не могут понять уровень ваших вибраций, например. И ихние вибрации, они берут энергию из черных энергий. Как, например, чтобы вам было более понятно, представьте, например, люди едят мясо, да, тяжело. После 40 лет люди, которые резко бросают мясо, им первый месяц может быть очень тяжело. Потому что Мясо – это трупный яд. Да? Вот этот трупный яд – это ну практически трупы людей едят. Мы по своей конституции не должны есть трупы. Но раз человек ест трупы, у него через какое-то время тяжело. Вот я, я думаю, вы знаете, может, у вас в семьях это было. Множество примеров. Большинство детей не любят мясо, их заставляют. И первое – им идет тяжело. Знаете, очень редко это должны быть сильные мясоеды с той жизни, чтобы дети ели мясо. По статистике 90% детей их заставляют есть мясо, невольно, это наша культура, кушать, ну, мне в детстве говорят, не будешь есть мясо, не вырастешь сильным, понимаете, вот, то есть, вначале тяжело, потом организм, он ä, привыкает, он выделяет определенные химические вещества, которые помогают мясу, это, это своего рода как, ну, прикуривая никотин, и когда вы бросаете есть мясо, организм, он, эти химические вещества выделяют, вам плохо кажется, вот я бросил, мне плохо, даже может быть определенные болезни, поэтому после 40 лет вегетарианство рекомендуется ну, более-менее постепенно э, принимать. Или, например, человек, который 20 лет курил, он если бросает курить, ему очень плохо, ему кажется, если он не закурит, ему будет очень плохо на физическом уровне. Понимаете? И также на энергетическом уровне люди, которые привыкли всю жизнь получать энергию, вампиры, потому что это определенный уровень вампиризма, И когда люди привыкли брать низкие энергии, когда их этого лишают, им очень этого тяжело, понимаете? То есть они от этого наслаждаются. Это отвечает наше вопрос? Да, пожалуйста. Что происходит в семье, если муж критикует жену, а жена критикует мужа? Очень жизненная ситуация, честно. Ну, я не знаю, что какие то у кого-то есть оптимистические прогнозы или нет? Такая семья обычно долго не протянет, но это жизнь – ад. В первую очередь это говорит, что жена дура. Это сразу идет. Потому что женщина никогда не имеет права, она лунная энергия Она никогда не имеет мужу прямо говорить, ты сам дурак. Потому что мужчина это солнце. Есть два варианта. Либо из мужчины сделать полного подкаблучника, такого полностью вообще лишенного солнца. Он будет говорить, ты придурок, он да, конечно. Либо это приведет к ссоре. Муж никогда не будет любить. Потому что у мужчин эго всегда. Как бы то ни было, мужчины представляют солнце. Энергия солнца она требует внешней внешнего сияния и внешнего признания качеств. И как минимум в семье мужчина должен от жены получить это. Если уже жена настолько безмозглая, что она мужу прямо еще и критикует, то в первую очередь у нее карма полностью закрывается. Самое трагичное, что происходит у детей по солнцу карма закрывается, как минимум, понимаете. То есть в семье сразу закрывается солнечно, чуть позже, ну так как жена дура и лунная энергия, понимаете. Вот, поэтому этот род, он просто вымерет когда-то, рано или поздно. И также если взять страну в целом, то что происходит с Россией сейчас. Согласно ведической психологии, заметьте, одно из главных люди не контролируют речь. Сегодня женщина, которая убирает наши гостиницы, мы столько услышали. Поэтому неудивительно, что женщина полная лет 35 лет, там приятная, красивая, ну, внешне, с такой речью она едва ли на что-то, ну, будет претендовать, понимаете? Потому что грубость, грубость это то, что разрушает. Грубость это качество демоническое, мы знаем. Если хочется сказать правду мужу, то надо говорить правду приятными словами. Вот. Это тоже аскеза речи, это в гуне благости. Поэтому всегда важно говорить. У нас всегда, обычно чем больше эго, тем нам больше хочется сказать. Да мыходим этому я могу помочь, сейчас этому скажу. Этой дури сейчас я, вот этой сейчас я ей подправлю, и подправлю, она будет точной. То есть мы всегда ищем что-то сказать. Но, во-первых, если нас не спросят, мы не должны никому говорить. Помните вчера с чего мы начали, да? У меня было желание просто даже там, пару таких моментов провести психологически. Вы, кстати, кто сидите в первом ряду, вы должны знать, значит, вы подписываетесь автоматически, что с вами можно работать. Вот. Но так или иначе, я несколько раз спросил у вас, да, насколько можно вторгаться, насколько человек готов. Если человек не готов слушать обратную связь, надо его оставить. Мне, кстати, несколько раз просили, помогите этой семье, скажите им. Я говорю, они не готовы. Но меня просили, я не мог отказать, я им помогал. В результате было еще хуже. Мы не можем давать советы человеку, которого не хочет, и человек не готов, и который не готов реально меняться, и тем более жена мужу. Поэтому, если она хочет себе карту, карму испортить детям, то первое дело, муж заходит, ты, дорогая, почему обед не сготовил, да ты сам придурок и вообще сам... То есть, начать такой спор, знаете. Вот, если верно, какая жена, таков и муж, то обязательно ли жена, семья, причина его духовных проблем и постоянной неудовлетворенности? Вы знаете, для мужчины как раз-таки мужчина – это солнечная энергия, и мужчина, он ориентирован внешне. Для мужчины совсем не всегда обязательно быть э, ну как сказать, удовлетворенным в семье. Если у мужчины закрывается седьмой дом в астрологии, дом ну, партнерства, дом семейных отношений, такому мужчине часто просто надо уйти в работу, и все. Он на 90% уходит в работу, и мужчина с этим может справиться. Потому что для мужчины ну Так как я уже повторяюсь не раз, мужчина это солнечная энергия, для него в первую очередь важна социальная реализация на внешнем уровне. В принципе, это не всегда, что мужчина будет неудовлетворенным, если он... У мужчины много сил и самому справиться потому что у нормального мужчины, у него как минимум он должен одну жену привести к Богу. Ну, в наш век это... Не каждые пять лет по жене, вы знаете, в ведической цивилизации там было, там, не, у царей несколько жен и так далее, но как минимум одну жену и своих детей, то есть у мужчины сила привести маленький отряд своей семьи к Богу. То есть он, он себя должен поднять независимо от жены и от детей. А в принципе, мужчина здесь, это не оправдание, для, жены, для женщины больше оправдания, для женщины очень тяжело реализоваться и, и психологически, и духовно. Если у нее в семье сложно, если у нее проблемы с детьми, или нет детей, или бездетность, она одна и так далее. Это очень сложно. Это так. Да, пожалуйста. Дети? или кто не нет, детям надо, надо говорить жестко, конечно. Если вы им начнете только благодарить. Ой, как здорово, ты пришел, сходил на мой рабочий стол. Обед. Нет, нет, дети. Нет, вы не путайте другую крайность. Есть обратная связь. Например, менеджеры преподаватели. Люди, которые, ну, преподают, например, на психологических курсах, полицейские и так далее, не должны быть иногда, ну, например, энергия Марса, она требует определенного жесткого наказания. Детям нужна жесткость, детям вы должны указать. Критика детей не должна быть, что вы с кем-то встречаетесь и говорите, вот у соседей такие дети, непонятно, как они их воспитывают, вообще, какие родители такие дети, и пошли. Вот это уже критика. А если вы своим детям даете обратную связь, то это то, что вы должны делать, понимаете. И тут есть несколько цитат, которые я хотел бы вам зачитать, перед тем, как я отвечу на ваши вопросы, что по Танджале он он говорил, что врач, он очищает тело медицинскими средствами. Учитель, он, у него очищающая речь. Он очищает ум благодаря обширному своему познанию и исследованиям по грамматике. Представляете, учителя должны как быть. И великий мастер очищающий душу своими э, ментальным ну, он считается это патенжал своим ментальным трудом по йоге. Здоровый, здоровое тело здоровый ум и здоровая речь совместно создают всестороннее развитие целостного индивидуума. то есть мы провозгласили вчера что наш семинар он направлен на развитие гармоничной личности И первое, представьте, что по Танжале он утверждал, что здоровый ум, здоровое тело и одно из главных составляющих основ – это здоровая речь. Представляете, то есть мы все хотим победить ум, мы хотим не болеть, но основа для всего этого – это здоровая речь. Современные исследования показали, что ошибки в речи не случайны, они имеют глубокую связь с ментальным развитием заикание запинания в речи проявляются тогда, когда есть серьезные эмоциональные нарушения. Когда человек <кхм> испытывает серьезные эмоциональные проблемы, то его горло сжимается и речь временно ухудшается. Таким образом мы видим, что очищение ума оказывает всестороннее и одновременное воздействие на тело, речь и душу. Каждый ученик йоги фактически является врачом, лечащий свое тело грамматикой. И, ну, следя за речью, и философом, который э, ну, благодаря философии ну, возвышает свою душу. Эти три качества необходимы и, не, и обязательны. Человек не может стать йогой, йогом без знания анатомии, физиологии, психологии, философии, семантики и грамматики. Представляете, человек не может стать йогом. То есть йога – это человек, который связан со Всевышним. Так вот, одно из правил – грамматика и речь. В жизни не может быть места для физических недомоганий, безразличия к самоопознанию и для беспорядочной речи. Представляете, то есть в жизни это не может быть, это говорят веды. Формирование личности происходит следующим образом. что мы ощущаем, то, то, что мы ощущаем, то мы и думаем. То, что мы думаем, мы планируем и говорим. То, что мы планируем и говорим, мы и делаем. То, что мы делаем тем мы и становимся. Вот, таким образом все начинается с мышления, но мышление сразу же пере переходит в речь. И благодаря речи мы можем контролировать мышление. Согласны с этим? Как вы думаете, каким образом? Просто изменить ход ума. Если я сейчас скажу яблоко, да? у меня его в руке нет, вы зря облизываетесь, но так или иначе я сказал яблоко. У всех в уме идет первая реакция, появляется картинка яблока. И у всех она разная. У кого-то маленькая и червивая. Да? Это самое полезное сейчас. У кого-то голландская и так далее. Вот. Но так или иначе, у всех возникает картинка. Потому что просто словами мы начинаем, ну, мы, мы меняем свой мыслительный процесс. У меня бывает, когда я много летаю, там, просто устаю, как ум какую-то ерунду. Вот знаете, вы там, в самолете летите, у вас перед носом 10-12 часов какие-то фильмы дурацкие. Там, просто Вы открываете глаза и там... Кто-то кого-то убивает, вот, и ум оскверняется, и просто приходите, вы начинаете вслух говорить, вот даже определенные утверждения, но есть якоря еще в психологии, и у вас сразу ход мысли довольно быстро меняется, вот, вы принимаете душ, и очень важно вот следить за тем, что мы говорим. То есть, речь, она влияет и на ум. То есть, здесь э, я вам прочитал это утверждение, которое много раз повторяется в различных психологических и философских восточных практиках, что начинается все с мышления. Но очень быстро доходит до речи. Но речь это тот фактор, то связывающее звено между нашей, между нашей личностью, между нашей судьбой и нашим мышлением. Потому что речь, она очень сильно может изменить нашу судьбу и очень сильно может изменить нашу речь. Вот. Там был вопрос у кого-то? Извините, пожалуйста, что? О, это отдельная наука, мы не будем ее разбирать на нашем семинаре. В коллективе друг на друга высказываются высказывается негатив, тактика, какая у руководителей? Молча высушивать и работать над собой. Я не понял вопроса, кто-то может его повторить? По большому счету старайтесь не работать в тех коллективах, где друг друга ругают просто не бывать выбирайте себе общение мы формируем свою жизнь забудьте это правило я работаю здесь потому что меня судьба послала вот, если вы хотите подняться над своей судьбой одно из первых правил выбирайте свое общение я, я например очень внимательно отношусь к своему общению я никогда не буду работать там ну, не знаю у меня были ситуации когда было очень тяжело когда были ситуации ну, там, материально Я никогда не шел в те коллективы, где предлагали хорошую зарплату, какие-то условия. Я не так много в своей жизни работал в кармических вещах, но просто я прошел эти варианты, я вам скажу, это все оправдывается. Как только вы попадаете в коллектив, где ссоры, где все друг друга ругают, вы невольно втягиваетесь в это. Поэтому старайтесь выбирать общение Если у вас нет такого варианта, то вы должны стать солнцем, вы должны приходить в коллектив и все должны затыкаться критиковать других. И все должны говорить о Боге. Я, я знаю таких личностей очень возвышенных, которые работают, в, которые работают в материальных, ну, в таких коллективах довольно материалистичных, где много критикуют, но благодаря их духовной силе через несколько дней буквально люди так менялись, нам проходила вся критика полностью. Просто приходили все негативные моменты. И все говорили очень возвышенно, все хвалили. Я это не раз слышал. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Нет? Поэтому, если нету ситуации, то мы должны стать маленькими солнышками. Если у нас нет выбора, например, в самолете, или где-то мы едем, путешествуем, и вокруг нас люди что-то критикуют, нужно изменить эту ситуацию. Последний вопрос, я еще хотел ну, рассказать что-то. Руководителям это позволительно. Ну, если руководитель, руководители должен говорить. Но единственное, очень важно эмоционально. Вот, например... Очень важно следить, вы, например, руководитель, к вам заходит нерадивый работник, если вы ему будете говорить, да, да, он не поймет, особенно шудрам, веды говорят, шудры понимают только силу, скотина почему-то так это все строится, они только такой язык понимают, вот, но если они вышли, а вы до сих пор, о боже, негодяя, ненавижу это, значит вы попали, значит вы уже на низкой вибрации. Мы все живем, к сожалению, в этом мире, этот мир масок, мир играния ложных ролей. Но когда мы осознанно отдаем, это нормально. Когда вы осознанно делаете, так этот человек, он понимает только силу, он понимает только, окей, хорошо, понимаете. То в таком случае это нормально. Но если он уходит, вас трясет, ненавижу, гад, как земля таких носит, скотина, следующий я тебе сейчас дам. То вы в нишигунах, вы примитивны. Такие преподаватели долго не работают, понимаете. И, и самое интересное, что если у вас идет от сердца, по-хорошему. Представляете, можно от сердца человека так обхаить, что он выйдет, он вас будет любить и благодарить потом. Согласны? Я видел много руководителей, которые очень любят людей, которые очень от них у них внутри очень много любви. Их любят все на производстве, но все боятся. Все говорят: "О, к батьке пошел, как это, я не книги... вешу, батя его называли. Все дрожат к нему, но его все любят, приют. Ну, любят именно не так, что, ну, как сказать, из страха. Все понимают, что он очень справедливый. Если он ругает, то он по делу. Хотя он иногда так ругает, трясет очень сильно. Вот. Давайте, ладно, еще ваш был вопрос, дорогой. только а, Что значит Бог проявляется в мелочах? Это последний вопрос, который мы обсудим. Это очень важный вопрос. Очень важно понимать, что Бог действительно проявляется в мелочах. Каждая ситуация, как мы делаем, понимаете... Просто осознанность, как мы взяли тетрадь, как мы взяли, ну, например, этот микрофон. Как можно проверить, любит вас человек или нет. Он вам дарит розы. Да, если они засохли к утру, то все понятно. Я, я утрирую немножко. Но у людей, у которых они на низком уровне вибрации, у них очень быстро все. Ну, в руках ломается, что они взяли, бам, там все сломалось. это там, Я кого-то обругала я и не заметил. Понимаете? То есть, вот эти мелочи. Но Бог проявляется в мелочах. Если мы живем здесь и сейчас, мы понимаем, мелочей нету Кому-то мы сказали, что то нехорошее, там, то это уже не мелочь. Мы можем забыть, но у нас карма ухудшится. Понимаете? Поэтому мелочи, они постоянны. И именно божественное присутствие, что значит божественное? Мы живем здесь и сейчас. Мы живем в настоящем. Люди, они постоянно, материальные люди, они сожалеют о прошлом и мечтают о будущем. В этом проявляется... Адское творение ума. Но люди, которые живут уровень, на, на уровне э, божественной любви, любви к Богу, люди живут в настоящем всегда. И они понимают, мелочей нету Как э, отношения любые можно испортить? Через мелочи, да? Есть такая фраза, в отношении мелочей не бывает. Понимаете? То есть вы сидите, я говорю, да этот ушастый, ладно, глаза. Ставь. Я вроде сказал, все засмеялись, да? Это мелочь, но неприятно. И она может испортить наши отношения. Вы очень замечательный человек, я прошу Я так, для примера. Но я думаю, он вам помог что-то, нет? Но я так и не понял. Вот эти мелочи, они определяют нашу жизнь. Поэтому как судится человек на высоком уровне развития? Просто посмотрите на его... Ну, бытовую жизнь, на его мелочь Именно в этом проявляется. И самое главное качество, то, с чего мы начали, оно проявляется то что такой человек, он постоянно благодарит. Он благодарит судьбу, он благодарит качество, восхваляет качество других людей. Это очень сложно. Понимаете? Особенно, если мы кому-то что-то сделали хорошее, а нам в ответ тфу да? То есть, это уже показывает о нашем уровне. О нашем уровне развития. Потому что, если мы делаем что-то кому-то, мы должны не ожидать ничего взамен. Мы просто делаем от сердца. Плюнули нам нет, ну, может быть. Кому-то мы отругали, кого-то мы строго что-то сказали, но от нас всегда идет все приятие и благодарность. И именно этим показывается э, уровень э, нашего развития. Несложно определить, что будет дальше. Поэтому давайте с сегодняшнего дня дадим себе обет, что мы будем следить за своей речью, мы будем следить за своей жизнью. Мы сделаем цель нашей жизни, распро э, распространение любви к Богу по всему миру. Вот, и будем на всех уровнях стремиться к совершенству. Спасибо. У меня небольшая просьба. Если вы подходите ко мне, не надо мне кланяться. Я, я такой же, как вы, мы идем по пути. И просто непонятно как, волей проведения, сижу тут и с умным видом вам что-то читаю. Вот, насчет консультации. Если, если вам это не очень нужно... Пожалуйста, не обращайтесь, потому что я сюда приехал, и не планирую консультировать, и те, кто консультирует, я... на консультацию могут попасть только те, кто, я прошу прощения, ко мне очень многие подходили, я просто скажу, те, кто прочитал мою книгу и те, кто был, слушал мои семинары, хорошо? Те, кто знает ход моей мысли. Книги еще есть, вот пачка здесь привезли сегодня. Те, кто в Москве будет в октябре, хочет насчет курсов, тут есть рекламка, вот. Пожалуйста, только не раздавите эту замечательную девушку. Все хорошо.